Глава восьмая. Вергена реагирует мгновенно. Награждает меня одобрительным взглядом и даже не одев меня выскальзывает из комнаты. Мы остаёмся наедине с Сайтоном. Своим взглядом Сайтон заставляет меня опустить от неловкости глаза, потому что в воспоминаниях моментально проносится мой сон. То, как дракон на меня смотрит, вызывает желание прикрыться сильнее» а лучше вообще накрыться с головой так, чтобы ни кусочка тела не было видно. Сайтон не притрагивается ко мне, стоит на расстоянии пяти шагов, но ощущение будто он касается меня там, где скользит его взгляд. По телу пробегает волна мурашек, а метка снова начинает зудеть, как ни кстати. Подтягиваю и крепче прижимаю к себе покрывало. «Ты меня стесняешься?» Провоцирует меня Сайтон. Разве может жена стесняться мужа? Мы ночью не... Ты не... Кровь приливает к моим щекам, когда я пытаюсь сказать, что он так и не сделал меня своей женой. Слова не идут. Вот я мямля. О-о-о! Он делает пару плавных и опасных шагов ко мне. То есть тебя беспокоит, что мы не консумировали брак? У меня перехватывает дыхание, когда до меня доносится тот самый аромат бергамота с пряной горчинкой, который витал в моей комнате ночью. Он был ночью в моей комнате. Даже если до этого я допускала мысль, что мне приснилось, теперь я знала, он точно приходил ко мне. Я думал, что тебя должен обрадовать этот факт, что ты хочешь сберечь себя для своего милого Вейна. Сайтон буквально выплевывает имя моего настоящего жениха. Но если тебя так сильно беспокоит факт отсутствия консумации, то мы можем исправить это прямо сейчас. Он оказывается совсем рядом, и сжав свои длинные аристократичные пальцы на покрывале, слегка тянет его на себя. Сердце подскакивает горло от волнения, а лицо окончательно заливается краской смущения и волнения. Нет. Восклицаю я и отскакиваю от Сайтона, крепко прижимая покрывало. Ехидная ухмылка мерцает зелеными искрами в глазах и играет на его четко очерченных губах. Мой взгляд невольно замирает на них. «Как знаешь». Он на удивление легко отступает. «Ты должна это подписать». Сайтон достает из внутреннего кармана бумаги и протягивает мне. Понимаю, что руки заняты, а если я отпущу хоть одну, то покрывало сползет под своей тяжестью. Что это? Поднимаю подбородок и делаю вид, как будто специально не собираюсь брать бумаги. Брачный контракт. В глазах Сайта на мгновенно начинается темная буря. На виске бьется жилка. Контракт на твою свободу.